Теперь Кириллу принадлежало во дворе многое. И бывший пункт приёма посуды и старое бомбоубежище, из которого выкурили бомжей, появилось даже маленькое кафе "Четыре свечи". При всём том, во дворе прежде загаженном и заплёванном, теперь было зелено, хозяйство работало тихо, не производя грязи и вони. Поэтому возмущенные письма оставили только самые неугомонные местные кляузники. Тех, кто был бы недоволен, и цветочным магазинам появился он в их доме. Ходил слух, будто глава районной администрации на чей стол легли такие члабитные. Инкогнито посетил мастерскую, поговорил с мужиками, выпил в четырех свечах чашечку отличного кофе. Да и привёл Качугину в ремонт свою личную Вольво, не выдержавшую российских ухабов. Когда Снегирёв прошёл под сохранившейся аркой во двор, он сразу увидел Калчугина, вернее, крепкий Калчугинский зад в голубых рабочих штанах. Всё что выше было погружено в обширное недра густо синего Мерседеса. Алексей подошел и поздоровался. И из под капота вынырнули две головы: рыжая, коротко стриженная Кирила и вторая, принадлежавшая молоденькому белобрысому парню. Длинные волосы паренка аккуратно собранные в хвост на затылке успели растрепаться и лезли в глаза. Он убрал их с лица тыльной стороной ладони, оставив на щеке черную полосу. Снегирёв обратил внимание, что он не засучил рукавов спортивной рубашки, предпочитая обтирать ими с двигателей масло и грязь. "Привет, Алексеич", обрадовался Колчугин. "Здравствуйте", робко сказал Беленький. Держался он по-девичьи застенчиво, но твёрдое пожатие Алексея определённо понравилось. Перенёк представился Женей. Было ясно, как божий день, что оглягать не его, но Снегирёв решил польстить новому знакомому и окинул уважительным взглядом сперва роскошную машину, а потом и его самого. Трудовая смотриу миллионер нынче пошёл. Да что вы, какие миллионы? Окончательно смутился Женя Крылов. Это я так, шаферю. Я в этой се работе, слышали вы, может быть, фирма такая. Как же, не кривя душой кивнул Снегирёв. Как же не слышали? Грамотные газетки почитываем. Но ну и как работается? Платит капиталисты прилично? Не обижают рабочего человека? Грех жаловаться, покраснел молодой водитель. Сам я из области. Тогда же комнатку мне в квартире купили. А с Мерседесиком что, уже совсем по-свойски, спросил Алексей и улыбнулся. Искра в балон ушла. Внутри автомобиля негромко работало радио. Звук из маленьких динамиков, запрятанных по углам, был как ни у всякого музыкального центра. Грустный девичий голос задумчиво выводил: "Ещё я жду тебя, мой синеглазый, хоть знаю, не прийти тебе за мной. Ты быть бы мог полковником спецназа, а я твоей красавицей, женой". От Снегирёва не укрылось, как в жене на мгновение насторожился при словах полковник спецназа. Длилось его повышенное внимание доли секунды. Калчугин, как и все нормальные люди, которые могли бы при этом присутствовать, вообще ничего не заметил. Снегирёв заметил и сделал вывод, что дело тут не ограничивалось естественной реакцией молодого парня служившего в армии. Но ну, ты, Квит Снигирёв, нормальным человеком таким, как тот же Кирилл, давно уже не был. Календаря назад не передвинуть. Давным-давно понять бы мне пора, что ты, не встреченный, должно быть, сгинул в далёких солнцем выжженных горах. Мне снилось, как ты чёт наждал подмоги, отстреливался и слабел от ран. На камне тлели чёрные ожоги. По ручьям плыл пороховой туман.